Глава 8 Властелин морей. Когда шедший под имперским флагом корабль приблизился, стало заметно, что на его борту нет названия. Оба они, и адмирал, и капитан, посмотрели на меня, догадавшись, что это за корабль и откуда он взялся. Ведь однажды в кают-компании линкора о нем был разговор. Я лишь развел руками. Господа, это первый его поход. Сам удивлен, увидев его здесь, ведь по моим соображениям он должен был сойти со стапелей не раньше, чем через неделю. Тогда в Гроугенте у меня попросту не хватило времени, чтобы заглянуть наверх и посмотреть, как идут дела с его постройкой. Практически сразу же по моем прибытии эскадра во главе с линкором вышла в море. В том, что новый корабль вместо того, чтобы совершить учебное плавание и встать на доработки, сразу ринулся в бой, ничего удивительного не было. Командовал им Фред ферг а кроме него мне известен только один такой же лихой капитан. Он командует Тримурой принцесса Яна и зовут его Милиню. Корабль, шедший нам на помощь на всех парусах, отличался от всех остальных, встречающихся в этом мире, прежде всего именно повышенной парусностью. Ведь применение стали там, где обычно используют дерево, позволило увеличить высоту мачт и длину рей без ущерба для прочности. При проектировании первого в этом мире корабля с остальным корпусом нам хотелось добиться сразу многого – скорости, мореходности, управляемости и, в конце концов, огневой мощи. Корабль задумывался именно как военный. Единственное, чем мы могли смело поскупиться, так это объем трюмов ведь перевозка коммерческих грузов в задачи нового корабля явно не входила. Корабель Михаил Тируст, которого мне еще несколько лет назад удалось переманить на только что приобретенную верфь, с задачей справился блестяще, по крайней мере на мой взгляд. Ну и в немалой степени ему помогали те сведения об эволюции кораблестроения в моем мире, что сумели удержаться в моей голове я ненавязчиво указывал ему на то или иное обстоятельство, технологию либо идею, причем всегда старательно делал вид, что сие озарение только что пришло мне в голову. Не мог же я ему заявлять напрямую, вот это ваше представление ошибочно, такое направление приведет в тупик и вообще будущее за двигателями внутреннего сгорания, а в дальнейшем и за атомной энергетикой. Боюсь, Теруст все же что-то заподозрил, но по крайней мере вслух он свои подозрения не озвучивал ни в разговорах со мной, ни в мое отсутствие. Иначе я бы об этом непременно узнал. Конечно же, благодаря Анрика Лайну. Вернее, его людям. По классу, существующему в моем мире, новый корабль представлял собой трехмачтовую гафельную шхуну с длинным бушпритом. Длиной, по моим прикидкам, он был чуть больше 60 метров, а ширина корпуса на миделе не дотягивала и до 10. Размеры сорокопушечного фрегата — Разве что фрегаты значительно шире. Вооружение корабля составляло 12 орудий. Да, всего 12. Но зато каких. Казнозарядных, на поворачивающейся платформе и защищенных спереди стальным щитом. По сдвоенному орудию поместилось на носу и корме, остальные были установлены по обоим бортам. Казалось бы, ну что такое дюжина стволов против тех 40, что имел обычный фрегат при таких же размерах? а скорострельность до 5-6 выстрелов в минуту, а дальность полета снарядов, как минимум втрое превышающая дальность полета ядер, а сами снаряды с пироксилиновой начинкой, ну и стальные борта корабля, пробить которые орудием противника было просто не под силу. Ко всему этому остается только добавить, что на его постройку ушло без малого 5 лет, и чертова, да что там, дьяволова уйма золота. Ну и еще. Стрельба прямо по курсу была невозможна из-за парусов, расположенных на бушприте. Пожалуй, это все, что я мог сказать о новом корабле, потому что не был он еще в бою и даже не совершал длительного плавания. Как он поведет себя в сложившихся обстоятельствах, оставалось для меня загадкой. И тем сильнее было безрассудство ферг Груенуа, бросившегося к нам на выручку. На противника корабль, выскочивший невесть откуда, как чертики с табакерки, впечатление не произвел иначе неприятелю бы и в голову не пришло вступить с ним в бой. Ну как же, трехкратное превосходство. Да и не выглядел он боевым кораблем, по крайней мере таким, какими все привыкли их видеть в этом мире, хотя и на купца похож не был. А был он похож... Да сам на себя он и был похож, и ни на что более. Хотя, казалось бы, чего тут? Те же три мачты с парусами, полными свежим ветром, бушприт, и все же присутствовало в нем какое-то особое изящество в линиях, и не имелось ничего общего с похожим на половинку бочонка корпусом торгового корабля или на грозную коробку корабля военного, утыканного стволами пушек на любом подходящем для этого месте. Первый из фрегатов, получивший несколько залпов почти в упор, сразу пошел к дну с гордо развивающимся знаменем Трабона. Пошел так быстро, что экипажу едва удалось покинуть гибнущий корабль. И нам, стоявшим на мостике. Не оставалось ничего, кроме как заключить между собой пари, кто же из двух оставшихся станет следующей жертвой. И все же избиения младенцев не произошло. Был бой, где новый корабль Империи имел явное преимущество, но и корабли Абдальяра вели себя весьма достойно. Вероятно, на месте Фер Груенуа я не стал бы сближаться до расстояния, доступного пушкам абдальярцев, расстреляв вражеские фрегаты издалека. Но в этом весь Фред. Он прошел рядом с одним из фрегатов чуть ли не вплотную, и даже с разделяющего нас расстояния мы услышали, как ядра ударяют о его борт. Адмирал Феррозя, сжав в кулаке небольшую бородку, покачал головой. Потому что и ему, и стоявшему рядом с ним капитану императора, было совершенно очевидно, что залпа в упор можно было бы легко избежать. С броненосца послышался частый стук работающих гатлингов. Их там должно было быть восемь штук, если не успели внести неизвестные мне изменения. И я вздрогнул, на миг представив, что сейчас творится на борту фрегата Абдальярцев. Броненосец прошел мимо, заходя в атаку на последний фрегат. Мы же все трое шарили биноклями по палубе корабля, только что подвергшегося первой в этом мире пулеметной атаке. И все не могли увидеть на ней никакого движения. С Фредом все понятно. Мы много раз испытывали листы металла, пошедшего на обшивку броненосца, подвергая их бомбардировке с различных дистанций. Результаты были отличные, но сомнения все же оставались. Эфир Груенуа только что развеял их на моих глазах. После полученного в упор залпа из почти двадцати орудий, броненосец продолжал идти как ни в чем не бывало, не получив ни крена, ни дифферента. Разве что в парусах появилось несколько дыр. Видимо, экипаж последнего фрегата полностью покинуло мужество, потому что он обратился в бегство. Корабль Фреда некоторое время шел параллельным с ним курсом, в недосягаемости орудий врага, сам изредка постреливая. Столбы воды от разрыва снарядов возникали то по носу фрегата, то по его корме. Иногда, вероятно, для разнообразия Фред бил по его парусам. Бил болванками, поскольку снаряды должны были разрываться даже при ударе от экилаш или рангоут. Затем, выставив все паруса, наш неожиданный спаситель легко вырвался вперед, Обошел вражеский корабль по дуге и направился к нам. Да уж, это была даже не пощечина лучшему в мире Абдальярскому флоту. Выглядело все это позором, который очень сложно смыть. И адмирал и капитан одновременно посмотрели на меня. Я лишь слегка развел руками. Что я могу добавить, господа? Все произошло на ваших глазах? Разве что только то, подумал я что на золото, которое ушло на постройку этого корабля, можно было бы сделать столько гатлингов, что армия Гатома просто захлебнулась бы в лавине свинца. Но кто же мог знать, что он все же решится напасть, а золота у меня даже на половину моих прожектов не хватает, увы. И почему-то так хотелось видеть могучим прежде всего именно военный флот. Ферг был прав, не став топить убегающий фрегат. Лишить врага еще одной боевой единицы славно? но толку от рассказов его экипажа о пережитом будет значительно больше. В Гроугенд мы добирались долго, опасаясь встретить по дороге вражескую эскадру или попасть в шторм. Конрад всю дорогу грозился разойтись досками обшивки, и ни боя, ни шторма ему было не пережить. Вероятно, тогда пришлось бы потерять и трофейный Абдальярский фрегат, но, к счастью, все обошлось. «Да уж», — размышлял я, расхаживая по мостику броненосца по дороге в Гроугенд. Романтика закончится вместе с веком деревянных кораблей, и я сам к этому имею прямое отношение. Железный корабль — это краска и смазка, а еще запах металла. Скоро дело дойдет и до того, что паруса останутся лишь вспомогательной, движущей силой, а затем и исчезнут вовсе. Энден Кроунд, талантливый самородок-изобретатель, наконец-то довел до ума паровой двигатель, создав вполне работоспособную модель. Так что не за горами дымы над горизонтом, буксировки углем и черные от и копоти лица кочегаров. В Гроугенте на берегу меня поджидала Яниана. Я сразу увидел ее среди встречающих нас на причале людей. Сначала, конечно, не саму ее, а свиту, как всегда, пышную и многолюдную. Но без свита Яниане никуда, хочется того ей или нет». И еще очень приятно, когда на берегу тебя ждет любимая, как ждут множество других женщин, своих мужчин, возвращающихся из похода. В том, что нас ждали, не было ничего удивительного. Обогнавший нас пакетбот принес весть о нашем скором возвращении. Мы встретились, и мне понадобилось приложить немало усилий, чтобы соблюсти все правила приличия и лишь приложиться к ручке, а не просто обнять ее и долго-долго целовать. «Нет», — сразу же заявила Яна. Я прибыла в Гроугент вовсе не из-за того, что ты влип в очередную историю, о чем мне, конечно же, успели сообщить множество раз. В морском гардемаринском корпусе юбилей, три года со дня основания, а я, как ты, вероятно, помнишь, его патронирую. Конечно же, помню, любимая, я ведь сам попросил тебя об этом, когда его основывал. Только не смотри на меня так, иначе я все же наплюю на все эти условности, украду тебя прямо сейчас, и нас никто до завтрашнего утра уже не увидит. А ведь на сегодняшний вечер запланировано еще столько дел. Следующим вечером в морском офицерском собрании состоялся бал. И хотя положение империи в этой войне оставалось достаточно тревожным, но ведь и особого повода для грусти не было тоже. Тем более была одержана хоть маленькая, но победа. К тому же, как одержана. На бал собрались все господа, кто хоть немного был причастен к военно-морскому флоту империи. Еще больше было женщин. Сейчас, когда морякам, по сути, не с кем конкурировать, ведь тех же отважных воздухоплавателей пока еще нет и в помине, интерес прекрасной половины человечества к ним вполне объясним. Бал открыли мы с Янианой туром Валоса. Затем как-то само собой получилось, что развлекаться далее мы начали порознь. Яна осталась в танцевальной зале, ну а я получал удовольствие от разговора с господином Феррезиа, главой военно-морского департамента империи. Бажен Ферразиа приходил родственником Дариму Ферразиа, командующему Первым имперским флотом, ну и, соответственно, герцогу Анеойскому, возглавляющему сухопутные силы. Представители рода Ферразиа занимали практически все ключевые посты в империи, за исключением разве что тайной стражи. Но в эти времена такая структура не обладает еще той могущественностью, что будет ей присуща через века. Вероятно, Енианне и удалось удержаться на троне благодаря тому, что Феорозиа были родственной ветвию Крандейлов, которым она принадлежала. Правда, сейчас от Крандейлов остался только один представитель некогда могучего семейства, сама Енианна, если не считать наших с ней детей. Затем мы перебрались в залу, где за накрытым столом и должен был состояться разговор тот, что больше всего меня интересовал. За столом находились практически все офицеры нового корабля во главе с капитаном Фредом Фергруенуа, глава морского департамента, адмирал Ферразиа и так далее. Так получилось, что единственной женщиной в нашей компании оказалась Ениана. По моему замыслу, именно сейчас за этим столом и должен был решиться вопрос о вхождении нового корабля в состав флота. Для этого и были приглашены офицеры корабля во главе с капитаном. Все они выскажут свое мнение о новом корабле, разберут все его достоинства и недостатки, и на что я очень надеялся, первые все же будут преобладать над вторыми. Основной проблемой, как это бывает везде и всегда, являлись деньги. Мне мало того, чтобы корабль приняли в состав флота с самыми хвалебными рекомендациями. Мне требовалось и то, чтобы за него заплатили адекватную сумму. Пусть даже я и не покрою затраты на его разработку и строительство, слишком уж они велики, ведь практически все приходилось начинать с нуля, от отработки техники клепки стальных листов до разработок смазочных материалов и красок. А механизмы для управления бегучим такелажем, что так значительно облегчили труд матросов? Так что, господа, верните мне хотя бы половину того, что я затратил. Нет, я не надеюсь с помощью этой суммы поправить мои дела, они и без того идут хорошо». Но слишком уж много проектов заморожено из-за недостатка средств. Что вы, например, скажете о железных дорогах? Ведь есть уже паровой двигатель, так почему же не взяться за локомотив? Империя – страна огромных территорий, и вы даже представить себе не можете, насколько экономически выгодны будут протянувшиеся во все стороны железные колеи. Я понимаю, что мне категорически не хватит тех денег, что я надеюсь от вас получить, ведь снова все придется начинать с чистого листа. Но поймите и вы меня, я не прошу у вас займа даже на те перспективные проекты, в целесообразности которых вы убедитесь в самом коротком времени, я просто прошу оплатить часть моих расходов. Кроме того, я не требую все деньги именно сейчас, да и нет здесь человека, заведующего финансами империи, но когда дело дойдет до оплаты, мне хотелось получить то, на что я рассчитываю. Конечно же, выбить деньги мне без всяких ухищрений довольно просто. Кому-то достаточно будет просто сказать, кому-то прозрачно намекнуть о том, что придется дать ход неким бумагам, которых у меня имеется в достатке, а перед кем-то нарисовать перспективы и заинтересовать будущими дивидендами. Но у меня есть принципы. А принципами, как хорошо известно, поступаться нельзя. Так вот, согласно им, я предлагаю не прожекты, нет, а вполне реальные предметы и механизмы, уже работающие и доказывающие свою эффективность, и беру деньги только под них. Скоро вы все сами со своими деньгами в очередь выстроитесь, и это время не за горами. Все это крутилось у меня в голове, когда за столом произносились тосты за первую победу над объединенным флотом врага, за победу в этой войне вообще и за процветание империи в будущем. И наконец-то из уст главы военно-морского департамента я услышал А теперь мы послушаем мнение офицеров, столкнувшихся с троекратно превосходящим по численности и количеству орудий врагом и блестяще его разгромивших. Ну, пушек-то, положим, у противника было не в три, а как минимум в двадцать раз больше, успел подумать я. Преимущество нового корабля очевидно – стальные борта, дальнобойность и эффективность орудий. В конце концов, его неплохой ход – И даже то, что при работе с парусами приходилось загонять на рей не две сотни матросов, а лишь четверть от этого количества. Но имелись и недостатки. И даже мне, проведшему на корабле чуть больше трех суток, они были видны. Например, парусник не слишком охотно слушался руля на острых углах к ветру. Во внутренних помещениях душновато. Металл не дерево, и нужно что-то делать с вентиляцией. И это совсем не мелочи. Корабль для моряка дом родной. Зачастую бывает так, что на его палубе он проводит больше времени в году, чем на берегу. Казалось бы, ничего серьезного, но множество мелких недостатков вполне могут перебить даже крупные достоинства. Да и не был еще новый корабль в сильных штормах, хотя его создатель, тоже находящийся за столом господин Михаэль Тируст, клятвенно уверял в том, что как раз с этим все будет в полном порядке. Первым высказал свое мнение, конечно же, капитан. Ферг Гройнуа встал, выдержал томительную паузу и произнес. «Это корабль моей мечты, и я очень счастлив, что мечты все же иногда сбываются». Затем он чуть склонил голову в едва заметном поклоне и уселся снова. Потом говорили многие, и все их слова были лишь разными переложениями выступления Фреда. И я все это время снаружи сама невозмутимость наконец-то смог расслабиться». Теперь слово только за департаментом. Там тоже будет не все так просто, но половина дела сделана. Корабль понравился всем. Если даже и были другие мнения у собравшихся за столом, то озвучивать они их не стали. Несколько слов было произнесено и мной. Господа, я очень надеюсь, что вместе с этим парусником в судостроении наступает новая эра, эра стальных кораблей. И я рад, что начало этой эпохи положили кораблестроители империи. На мой взгляд, презентация нового корабля прошла достаточно успешно. Оставались только мелочи. И мне пришлось выступить снова, провозгласив, что новый флот, оставаясь верным славным морским традициям империи, будет создавать и свои, не менее славные. И начнет он с нового обмундирования, которое получат все те, кто служит на предвестнике эпохи стальных кораблей. Посмотрев на матросов, демонстрировавших парадное обмундирование, Яна заявила, «Какие славные парни!» При этом лукаво стрельнув глазами в мою сторону. Я кивнул головой, как будто бы соглашаясь с ней, а сам подумал, «Ничего, милая, до моей маленькой мести осталось не так уж много времени». Затем разговор пошел о некоторых нововведениях, мелких, но иногда таких важных, как, например, пробковые спасательные жилеты. И уже потом, когда, казалось бы, все основные моменты мы уже обсудили, Я поднялся на ноги, привлекая внимание, и заявил, «Господа, а сейчас Ее Императорское Величество удостоит корабль особой чести, дав ему название». Еняна посмотрела на меня растерянно, даже немного испуганно. Еще бы, чего-чего, а уж этого она от меня явно не ожидала. Затем Ее Величество справилось с собой и заявила «Я внимательно выслушала все мнения о корабле» и думаю, что самое достойное имя для него — «Властелин морей». И взглянула на меня с торжеством. Подумаешь, задача.